Часть восьмая. Ловушка для охотника. Глава первая. Артур. Обычно я не верю в невезение, но сейчас у меня в жизни явно не очень хорошая полоса. Марго ведёт себя странно, стала холодной, смотрит без былого блеска в глазах. Кажется, будто начала что-то подозревать. Как твой день прошёл? Спрашиваю осторожно за ужином. «Хорошо», — кивает она, не поднимая глаз. Ходила за покупками, виделась с подругой. «С какой подругой?» «Напрягаюсь я». «С Викой». «Марго с силой давит на кусок мяса ножом. Он проходит насквозь и с неприятным скрежетом упирается в тарелку. И я морщусь, поднимаю глаза на жену». Но она, как ни в чём не бывало, продолжает накалывать мясо на вилку. У меня на секунду перехватывает дыхание. Холодная дрожь пробегает по телу. В горле встаёт ком. Не сводя с Марго глаз, тянусь к бокалу для воды. «Не знал, что вы общаетесь». Говорю, промочив горло. Марго перестаёт жевать и поднимает на меня ледяной взгляд. «А почему не должны?» «Меня охватывает еще одна волна дрожи, на этот раз уже беспокойной. Вопрос с ее стороны совершенно логичный. Действительно, никаких объективных причин, кроме их собственного нежелания, для прекращения общения между лучшими подругами нет. «Вас не видно было в последнее время вместе. Пытаюсь как-то выкрутиться я. Вот я и подумал» что вы поссорились. Но напряжение между нами как будто ещё больше возрастает. Мы не ссорились. Просто Вика решила, что не нравится тебе. Поэтому мы договорились видеться вне дома, чтобы у вас было меньше шансов пересечься. Марго откладывает приборы и промакивает губы салфеткой. При этом точно сова не сводит с меня своих огромных глаз. Вот не хотел же я идти у Вики на поводу. Слишком близко она засела. Нет, нет, да приходится им двоим пересечься. А у той явно на меня зуб. Даже если она ничего не знает на самом деле, то может настроить Марго против меня. Однако, если я сейчас скажу, что Вика мне действительно не нравится, это может вызвать еще больше вопросов. Да и у Марго будет дополнительный повод проводить время вне дома. «Вика преувеличивает?» — говорю я, снисходительно улыбаясь. «Я к ней отношусь совершенно нормально». «Значит, ты не предлагал ей денег, чтобы она бросила меня?» «Этот вопрос окончательно выбивает меня из равновесия. У этой твари что, совсем язык без костей? Выбилась благодаря мне из нищенок в приличные люди, и нож мне решила в спину вонзить». Думает, что это сойдет ей с рук. Однако что-то во взгляде Марго наводит меня на мысль, что это блеф. Жена не уверена в том, что я действительно сделал это. А потому не спрашивает прямо, не скандалит и не истерит. «Это она тебе такое сказала?» Задаю встречный вопрос. Марго вдруг резко меняется в лице, начинает смеяться. Боже, видел бы ты свое лицо. Разумеется, нет. Я вообще не помню, когда я ее видела в последний раз. Хочешь еще вина? Она смотрит на меня с обычной простодушной улыбкой, а я пребываю в абсолютном шоке. Что это было только что? Она мне показала свое истинное лицо. Или просто притворилась, чтобы узнать, не связан ли я с ее размолвкой с подругой. «В любом случае я должен быть осторожнее и попытаться любыми способами изолировать Марго от Вики». По крайней мере, мама перестала намекать, что всё узнает о моих интрижках, но ей не здоровится в последнее время. Так что это едва ли можно считать чем-то хорошим. С Ольгой тоже ничего не ясно. Мне вроде бы удалось её успокоить. Но, получив доступ к телу, она слишком уж осмелела. Так что порой мне думается, что лучше бы я дал ей уйти. Даже встреча с Мастеровым не оправдала моих ожиданий. Он, как и обещал, приехал к нам в офис. Прошёлся по этажам, поморщил нос. Да так и уехал, ничего не сказав. Грёбаный позёр! Я уже всерьез начинаю подумывать, чтобы найти других инвесторов. Проблема в том, что большинство кандидатов — сырьевики и связаны с государством. Оставить себя в зависимости от большого брата, пусть и опосредованно, мне не хочется. Да и отец это одобрит, только если не останется иных вариантов. Вот и получается, что надо как-то извернуться и найти подход к этому фронту. Что значит «взяли»? Тебя ведь нет в списке. Я смотрю на Марго в недоумении. Она улыбается своей лучезарной счастливой улыбкой и пожимает хрупкими плечиками. Показывает свой новенький пропуск в компанию Мастерова. Олег Юрьевич сам попросил добавить меня в список стажеров. Отвечает она беспечно. У меня внутренности скручивает узлом. Какого черта? Он глаз, что ли, на неё положил? От ревности красная пелена застилает глаза. Хочется прямо сейчас позвонить ему и послать далеко и надолго. Это ещё дура, не понимает, чему радуется. Думает наверняка, что мастеров её знанием языков восхитился. Язык ее ему может и нужен, но для других целей. Я почти набираю ему. Но вдруг останавливаю себя. Вообще-то Марго не из тех, кто способен на измену. Уж кого, а её я неплохо успел изучить за это время. Так что вся эта ситуация может сыграть мне на руку. Во-первых, у Марго будет меньше времени, чтобы общаться с кем-то нежелательным. А во-вторых... У меня через неё появится неформальный доступ к мастерову. Вместо властной сильной руки я должен показать ему поддержку и доверие своей супруге. Может, даже получится пригласить его к нам домой. Кажется, моя чёрная полоса наконец начинает меняться на светлую. Умница, Маргош. Я приобнимаю жену ласково. Теперь мы должны постараться произвести впечатление на Мастерово.